Михаэль Брюнер На танке через ад Немецкий танкист на Восточном фронте Трудовая повинность После того, как завершилась кампания во Франции, непобедимые до тех пор немецкие войска торжественным маршем проходили по Фрайбургу, Брайсгау, а многие мальчишки, стоявшие по сторонам улиц, страшно желавшие стать такими же героями, маршировали за их строем. Я тоже видел это, как и многие другие зрители, махавшие солдатам, дарившие им цветы, приветствовавшие их из окон домов, украшенных флагами со свастикой, и не избежал чувства воодушевления. Когда я в те времена слышал по радио в специальном сообщении о сороковой победе летчика Мёльдерса, то сразу же шел к матери, чтобы с энтузиазмом рассказывать ей, об этом подвиге. Но она совершенно не хотела ничего знать о военных подвигах и только резко отвечала, «Ну и что? Это же только удлиняет войну!» Многие ли могли тогда так думать? Конечно же, нет. Отец мой к тому времени уже умер. До Первой мировой войны он был унтер-офицером резерва саксонской конной артиллерии и всегда питал определенную симпатию к военной службе. Во время Первой мировой войны он был назначен директором газового завода, поэтому его не призвали. Однако как-то раз на своем автомобиле он поехал на фронт и привез оттуда фотографию английского танка. И хотя еще в 1908 году вступил в масонскую ложу, он и во времена Гитлера сохранял прежнюю любовь к военной форме и военной службе. Смерть в начале 1938 года Уберегла его от переживаний, связанных с конфликтом между масонской идеей и нацистским государством В отношении меня его ранняя смерть также уберегла от разочарования Что я, несмотря на аттестат о среднем образовании, после четырех с половиной лет военной службы Вернулся с войны лишь мелким мунтером, а не блестящим офицером Хотя, может быть, это бы ему открыло глаза на то, что лучше иметь сына, вернувшегося с войны солдатом, но живым, чем сына офицера, погибшего смертью героя. Мое решение пойти добровольцем в вермахт имеет мало общего с этими переживаниями и представлениями, хотя я сначала тоже был воодушевлен блестящими победами над Польшей и Францией. Причина записаться добровольцем заключалась прежде всего в моей не слишком успешной учебе в школе, хотя она и была удовлетворительной, но обещала некоторые трудности в получении аттестата. Во время войны, будучи учеником выпускного класса, при поступлении в Вермахт я мог получить аттестат без экзаменов. В 17 лет я использовал эту возможность, записавшись добровольцем в Вермахт. Так, хотя я несколькими месяцами раньше моих одноклассников попал в Вермахт, Но, как увидите позже, из-за очень долгой службы в запасной части, на фронте я оказался не раньше их. 1 октября 1940 года я должен был надеть не серо-полевой мундир вермахта, а коричневую форму трудовой службы. Первый лагерь трудовой повинности находился на опушке леса, поблизости от деревушки Вурцельхофен под Регенсбургом, по тем условиям довольно далеко от дома. Здесь началась первая муштра. Фюрары трудовой службы, определявшие мою жизнь в течение следующих двух месяцев, были пошлыми, иногда глупыми, не испорченными культурой людьми, вели себя примитивно и мелко. На вопрос фельдмастера, лейтенанта, ⁇ Профессия ⁇ я ответил, абитуриент, на что он заметил ⁇ Никакой. Такое представление, что абитуриент – не профессия, хотя и было по существу верным, но не могло быть простым утверждением, оно скорее отражало его предрассудки против социального слоя. Тому, кто позднее может стать немного лучше, следовало не сильно, но вполне определенно показать, кто сейчас является настоящим господином. При этом фюреры трудовой службы были начальниками в не имеющей значения более чем второсортной нацистской организации, которая вермахтам вообще полностью не воспринималась. Позднее, во время рекрутского обучения в вермахте, я нередко встречал такую реакцию на профессию абитуриент, но там уже не удовлетворялись упомянутым утверждением никакая, а намекали абитуриенту приказом «ложись», что сам он «ничто». Все это было частью системы. Постоянно уничтожавший морально И воспитывавший из нас безвольных солдат После начальной подготовки Заключавшейся в почти армейской строевой муштре При которой вместо винтовки Использовалась лопата Мы приступили к настоящей трудовой деятельности Мы должны были работать в лесном хозяйстве Князя Турн-Ун-Таксиса Работа включала валку деревьев Обрубку сучьев Распилку бревен Очистку их от коры и погрузку. Мы быстро поняли, что очистить стволы от коры и обрубать сучья гораздо легче, чем валить деревья. Каждое утро для нашего отряда кучей выкладывались инструменты. По команде мы бежали к ней и выбирали инструмент. Тот инструмент, который удавалось выхватить и определял характер труда и весь рабочий день. В группу Вместе со мной попал мой друг из Фрайбурга. Каждое утро мы бежали кучу инструментов, чтобы выхватить из нее инструмент для более легкой работы. Не только для себя, но и для друга. Благодаря такому быстрому выбору, в начале дня нам удавалось работать почти всегда вместе и выполнять работу полегче, которая была все же достаточно тяжелой для 17-летних мальчишек. После шести недель трудовой повинности на Лесоповале Отряд перевели в окрестности Кама, где мы строили бараки для служащих женщин. Там я получил повестку в «Вермахт». Удвоенное время службы рекрутом Чтобы поступить в «Вермахт», в декабре 1940 года я сначала приехал в Данаушенген, находящийся в 60 километрах от моего родного Фрайбурга. На обширной территории казарм проходила подготовка рекрутов при 14-й истребительно-противотанковой пехотной роте 503-го полка. При поступлении в вермахт каждый солдат получал медальон, который при переводе в другую часть не подлежал обмену или изменению. Его было необходимо всегда носить на шее. Прорези делили его на три части, чтобы в случае смерти владельца Медальон можно было легко переломить. При этом одна половина оставалась на погибшем, а другая служила для его идентификации и учета. На медальоне указывалась также группа крови. Мою группу крови тогда на медицинском освидетельствовании определили не точно, как группу Б, и проставили на медальоне. Однако сегодня я знаю, что у меня группа АБ, и поэтому мне повезло, что я избежал переливания крови и, таким образом, гемолитического кризиса. Наряду с начальной подготовкой, к которой относились строевые приемы, проводилась и специальная подготовка – стрельба из 37 мм противотанковой пушки. Рекрутами были в основном мужчины старших возрастов, крестьяне, виноградари, ремесленники. Было и несколько абитуриентов. Главный результат начальной подготовки – заключался в том, что мы научились увиливать от службы. Для этого одного из рекрутов выставляли на удобном месте, у парковочных боксов, чтобы он наблюдал за противником. А роль противника в данном случае отводилась офицеру. Пока он не появлялся, мы сидели и стояли вокруг пушки, практически ничего не делая. Только если приближался офицер, мы начинали прилежное учение с пушкой. Но поскольку офицеры проверяли занятия редко, То подготовка рекрутов проходила довольно приятно В Данаушенгене я встретил свое первое военное Рождество За ним должны были последовать еще четыре, проведенные вдали от дома На то первое Рождество я получил от Шварцвадского объединения рождественский подарок Он состоял из рекламного журнальчика с рождественскими рассказами, карманного календаря и хорошего карандаша серебряного цвета из альпаки с надписью «Военное Рождество 1940-й! Шварцвальдское объединение!». Фрайбургский теннисный клуб тоже вспомнил о своих юниорах и прислал подарки. В последующие годы Родина вынуждена была больше думать о себе самой, и поэтому подарков на Рождество больше не присылала. Несмотря на легкую службу в пехоте, однажды я записался добровольно в танковые войска. Во второй раз я записался добровольцем, и снова по вполне разумным причинам. Я думал так, в пехоте надо много бегать, оставаться беззащитным на поле, мокнуть под дождем, А поскольку в Данаушенгене стояла холодная зима, было легко представить, как мерзнуть зимой в пехоте. Напротив, в танковых войсках ты защищен. Тебе не надо ходить пешком, а после боя ты едешь на танке в тыл, в безопасный район. Позднее, когда я уже служил в танковых войсках, я много раз спрашивал себя, не перевестись ли мне в войска СС. Что ждало солдат в войсках СС? Солдатское радио между солдатами разных частей во время войны работало довольно хорошо. От того или иного солдата во время увольнительной, в отпуске или в поездке по железной дороге можно всегда было услышать множество полезных вещей. Так, например, было известно, что в войсках СС лучшее вооружение. В середине войны войска СС в основном были вооружены танками «Пантера» и «Тигр». Это означало, что в отличие от танка Т-4, применявшегося преимущественно в «Вермахте», у них лучше пушки. Определявшие во время танковой атаки, получит ли решающее поражение противник или ты сам Это означало и лучшее бронирование, и таким образом лучшую защищенность В обмундировании тоже было лучше, как я в этом убедился сам во время поездки с товарищем в танковую часть СС в России У меня, например, зимой в России не было валенок, так как моего размера не было на складе В войсках СС представить такое было невозможно. Питание тоже у них было лучше. В конце концов, мое решение не переводиться в войска СС определилось мыслью, что войска СС представляют собой продолжение организации «Юнгфольк» или «Гитлерюгента» для взрослых. Это мне не нравилось. Но такое мое решение пока не определялось политикой, потому что мы, солдаты, считали служащих в войсках СС Тоже солдатами. Итак, я решил пойти в танковые войска, и 1 января 1941 года был направлен в 7-й танковый батальон в Беблинген. Там начался мой второй рекрутский срок. Совершенно не такая служба, какая была раньше. Она была ужасной. Через пару дней я написал матери о том, как мечтаю о спокойном данаушингене. А потом. Я, как о чем то особенно приятном, вспоминал о школе, когда учитель латыни иногда ругал меня гнусавым голосом. «Бятки, разве это латынь? Иди мастеровым мастить улицы! Будешь до старости работать всегда на свежем воздухе!» Теперь я испытал такую военную муштру, которую просто считал невозможной. Мы сразу же выучили отрывистое «так точно», «смирно», «есть». Потом нас запугали. Замучили, задергали командами, выдрессировали и деморализовали. По три часа мы маршировали в надетых противогазах и при этом должны были непрерывно петь песню «Как прекрасно быть солдатом». Потом над нами издевались над каждым в отдельности или целыми группами сразу. Во время занятий на технике один из рекрутов хотел укрепить на танке магнитную лампу. Она упала, а рекрут ругнулся. «Вот дрянь!» Инструктор приказал ему встать смирно, гладить лампу словно собаку и при этом приговаривать, «Я больше никогда не буду называть тебя дрянью!» Так он потом и стоял в танковом боксе с лампой в руке, гладил ее и непрестанно приговаривал, «Я больше никогда не буду называть тебя дрянью!» Рядом с нашим кубриком в казарме была комната унтер -офицера. Когда ему вечером нужны были пиво или сигареты из буфета, или нужно было почистить сапоги или куртку, или еще чего-нибудь, он просто стучал кулаком в стену. Немедленно один из рекрутов должен был постучаться в его дверь, представиться по званию и фамилии, в готовности выполнить его приказ. Часто находившиеся в помещении не могли договориться, чья очередь выполнять приказ, начинали спорить. Если через несколько секунд после стука никто не входил в комнату унтрофицера, то он появлялся сам, со злобной физиономией, и начинал. «Что? Никто не хочет!» Потом следовало ругань и какой-нибудь приказ вроде «Всем построиться в коридоре с табуретами на караул!» Через минуту мы стояли в коридоре с табуретками в вытянутых руках. Затем он гонял нас по казарме, постоянно командуя. «Ложись! И смирно!» Потом мы должны были подниматься по казарменной лестнице на получетвереньках с табуретками в руках, то есть опираясь только на колени и локти. Другой любимой ответной реакцией того унтер-офицера, авторитет которого основывался только на галуне, нашитом на воротник, была игра в сарасани или в балмаскарад, который он считал веселой, и лицо его расплывалось в широкой ухмылке. При игре в сарасани рекруты должны были быстро переодеться из полевой формы в повседневную, затем в спортивный костюм, потом в танкистскую форму, а потом в парадно-выходную. Ее пестрые обшлага, петлицы и серебряные пуговицы делали ее похожей на костюм циркового укротителя, поэтому солдаты прозвали ее по названию цирка «Сарасани». На наш взгляд, бесчеловечная тирания, естественно, не имела ничего общего с военной подготовкой или воплощением идеологической доктрины. Она была скорее выражением жестокого и недостойного воспитания солдат. Прусские военные добродетели, такие как точность, дисциплинированность, стойкость, пагубно соединились здесь с требованиями Гитлера к лучшему солдату мира. Можно легко себе представить. Как тот же воинственный унтер направленный служить в другое место, например, в охрану концлагеря, опьяненный, предоставленный ему властью над жизнью и смертью, быстро превратится в плача. В страхе и неопределенности проходили каждый раз проверки. Все, что находилось в казарме, начиная от пола, столов, табуретов, кровати, шкафов и кончая самими солдатами, могло быть в любой момент проверено на чистоту и порядок. Так проверялось, чтобы солдат не только заправлял постель, но и чтобы подушки и одеяло были выровнены по ниточке. Каждый раз мы сбрызгивали водой под одеяльники, чтобы их можно было разгладить. Тем не менее, то, как мы заправляли постели, никогда не нравилось нашему унтер-офицеру, взводному фельдфебелю или главному фельдфебелю, старшине. Тогда все, из чего состояли постели, Одяла простыни, солома из матрасов Разлеталось по казарменному помещению Как-то раз, во время проверки шкафов Когда я в дрожащих вытянутых руках Предоставлял нам проверку ботинки Фельдфебель заорал на меня «И это вы называете чистить?» Потом он тут же распахнул окно Схватил мои ботинки И выбросил их во двор с третьего этажа В другой раз я видел осмотр шкафов солдат выбранных кандидатами на учебу в офицерской школе. Молодые солдаты должны были на плечах нести довольно тяжелые шкафы на плац, чтобы предъявить их для проверки. Все содержимое этих шкафов, конечно же, попадало и перемешалось. И это дало командирам возможность продемонстрировать всю свою силу. Таким образом, молодые солдаты, которые вскоре сами смогут отдавать приказы унтер Были выведены на показ Прежде чем покинуть помещение Мы должны были всегда запирать шкаф Если он оставался открытым То это был проступок Совращение на кражу у товарища и за него наказывали По логике, которую я, как и многое другое Во время этой подготовки рекрутов Так и не смог понять Впервые через пять месяцев службы Я смог получить разрешенный, то есть подписанный командиром роты, отпуск на субботу и воскресенье во Фрайбург. До этого, правда, я получал увольнительные, с которыми можно было уезжать не далее 50 километров от части, и я вынужден был отказаться от этого отпуска из-за винтовки. Дело в том, что когда ходишь по земле, пыль так или иначе попадает в канал ствола твоей винтовки. При завершающей проверке чистоты унтер под конец одним глазом глянул в ствол винтовки, которую я держал как положено по команде «Оружие к осмотру» стволом в небо, и заявил «В твоем стволе сидит целая толпа слонов!» Пришлось снова чистить винтовку. И пока удалось снова предоставить почищенную винтовку унтер время ушло. Его расчёт был точен. Когда я прибежал на платформу вокзала, то увидел замыкающие огни уходящего поезда. От бешенства слезы брызнули у меня из глаз. Я был сильно раздосадован. В следующий раз, хотя командир роты и подписал мой рапорт на отпуск, но словно учитель в школе, исправил его красным карандашом. В школе мы, как тогда было принято, изучали немецкую, готическую каллиграфию и наряду с ней латинскую для уроков латинского языка. Я привык на письме перемежать готические буквы с латинскими, хотя мое прошение об отпуске и было принято, но ошибочные буквы были подчеркнуты красным карандашом. Таким образом, командир роты показал абитуриенту этому ничто, что тот, несмотря на 8 лет гимназии, не умеет правильно писать по-немецки. Иногда, в зависимости от настроения главного фельдфебеля, Утренний осмотр превращался в издевательство с непредсказуемыми придирками. Ему, например, могло показаться, что пряжка ремня недостаточно блестит, что неправильно повязан галстук, или что он недостаточно чист, что волосы недостаточно коротко подстрижены. Или, как уже упоминалось, ему просто попадался абитуриент. Сразу же следовало наказание в виде многочисленных лечь-встать, прыжков по зайчи или бега вокруг казармы. Мне особенно запомнился тщедушный солдатик, который в полной выкладке, то есть в штальном шлеме с ранцем и винтовкой, должен был карабкаться на высокий ящик с песком, который был установлен перед окнами полуподвала с целью защиты от разрывов авиабомб. Забравшись наверх, он должен был встать по стойке смирно и кричать «Я позор для германского вермахта!» На что главный фельдфебель хладнокровно повторял приказ «Громче!» Это продолжалось до тех пор, пока бедный малый совсем не охрип. Вид этого маленького солдата на ящике с песком, запуганного, чуть не плачущего, и из последних сил пытающегося достаточно громко крикнуть, был очень жалким. Его вынужденное признание было скорее позором для вермахта. Особенно несправедливым я считал наказание за плохую стрельбу. Наша рота на танковых стрельбах, действительно плохо стреляла. Причина неудачи этих стрельб заключалась не в самом подразделении, а в постановке задачи и в приказах руководившего унтер -офицера. Упражнение заключалось в том, чтобы из пулемета, установленного на танке типа 1, едущем по неровной бетонированной дороге, на участке, ограниченном флажками, сделать 25 выстрелов по круглому щиту с нарисованным в полный рост солдатом, Из едущего танка можно было смотреть только в прицел. Можно легко себе представить, что когда танк едет по неровной дороге, то неподвижно закрепленный в его башне пулемет направлен то на дорогу, то в небо. Так получилось и у меня, когда я сидел в танке на месте стрелка. Первый флажок уже давно проехали, и я должен был открыть огонь по цели. Но так как я ее не видел, то и не стрелял. Тут начал кричать унтер-офицер «Стреляйте же, наконец!» Но я по-прежнему не видел цели. Почему я должен был стрелять, не видя ее? Это был мой первый мелкий отказ выполнять приказ. Но тут вдруг цель показалась точно в перекрестье прицела. Я нажал на спуск, и все 25 пуль попали точно в мишень. Если бы я, следуя приказу, «наконец, то есть раньше времени», открыл огонь, то у меня, как и у других рекрутов, все пули попали бы в дорогу или ушли в небо. Из-за того, что почти все рекруты в таких условиях промазали по цели, все должны были не продолжать тренироваться в стрельбе, а в наказание в воскресенье после обеда 4 часа заниматься строевой подготовкой. Во время нее все 150 рекрутов роты маршировали в одной шеренге, то есть в один растянутый ряд один возле другого. Но настоящее наказание началось, когда последовали приказы о быстром изменении направления. Два или три раза правое плечо вперед марш и левое плечо вперед марш. При этом, в зависимости от поданной команды, крайний марширующий солдат должен был относительно быстро поворачиваться на 180 градусов на месте, а остальные, словно спица колеса, в зависимости от своего удаления от него, «Быстро идти или почти бежать!» Как только выравнивали строй в указанном направлении, следовал новый приказ. «Через 4 часа таких занятий мы были совершенно измотаны и озлоблены!» Примечательные слова нашего командира роты, которыми он подбадривал рекрутов во время учебы. «Рекрутское время — самое лучшее время жизни!» Вскоре превратились в обычное глумление. 30 мая 1941 года часть прощалась с командиром батальона. По этому поводу был устроен помпезный парад, как в мирное время. Но в таком гарнизонном городишке, как Бюблинген, война была еще незаметна. Во время тяжелой службы небольшие минуты отдыха сначала использовались для написания писем, а иногда удавалось получить увольнение в гарнизонный город Бюблинген. Тогда чаще всего мы ходили в кафе. Вопреки заявлению Гитлера о том, что каждый должен иметь свой народный радиоприемник, в казарме никакого радио у рекрутов не было. Особенными развлекательными мероприятиями были посещения кино, где рекруты с удовольствием смотрели фильмы киностудии Уфа. На выходе из казарм у солдат, идущих в увольнение, дежурный требовал предъявить солдатскую книжку, Расческу и презерватив Что было особенно важно Так как за заболевание венерической болезнью Всегда следовало строгое взыскание Без этих предметов Выйти было невозможно 9 марта 1941 года Меня отпустили в отпуск В Штутгарт На международный футбольный матч Германия-Швейцария После многонедельной жизни в казарме Было особым удовольствием Перед игрой пройти мимо шикарных магазинов по штутгарской Кёнигсстрассе. Но что особенно осталось у меня в памяти, что все прохожие, не считая хорошеньких женщин, почти все оказывались начальниками. Мне почти непрерывно приходилось поднимать правую руку к пилотке, чтобы то и дело приветствовать унтер-офицеров, или офицеров, шедших навстречу. Время моей службы рекрутом было чудесным образом прервано первенством 5 армейского корпуса по лыжным гонкам, проходившим в Фельдерберге, Шварцвальд. Однажды главный фельдфебель спросил, кто умеет ходить на лыжах. Сразу же откликнул мой друг по трудовой повинности, с которым мы до сих пор были неразлучны, и я. Когда нас отправили к командиру батальона, то мы почуяли, что нам предоставится шанс прервать надоевшую муштру, и сразу же заявили, что мы не только старые швальцвальские лыжники, но и члены известного лыжного общества. Нас действительно послали на соревнования, хотя на самом деле до сих пор мы участвовали только в школьных гонках. При великолепной мартовской погоде 8 дней мы провели в пансионе в Медвежьей долине у подножия Фельдберга. Катались на лыжах и загорали. К нам приехали наши подружки из Фрайбурга, и мы прекрасно провели это время. Мы участвовали и в соревнованиях, это было что-то вроде гигантского слалома. Я стартовал под номером 42 и упал неподалеку от финиша. Из 128 участников я занял 72 место. Также я участвовал со служивцами в эстафете, 4 по 5 километров. «За время обучения рекрутом я получил удостоверение механика-водителя танка до 10 тонн. Обучение проводилось на ЛАЗ-1, как тогда сокращенно назывался сельскохозяйственный трактор. Условное название осталось со времен подпольного рейхсвера. На самом деле речь шла о шасси танка-1». По завершении учебы в конце марта 1941 года Большинство молодых солдат было направлено в боевые части 7 и 8 танковых полков в Африку. Я тогда написал матери об успехах немецких танковых войск в Африке и связывал с этим надежду на скорое завершение войны. Но мы, молодые солдаты, тогда еще не знали, что нам еще предстоят 4 военных года и не догадывались, что нас ждет. На занятиях... Мы слышали, что Роммель во главе африканского корпуса через Египет будет наступать в направлении Кавказа, а войска, которые позднее начнут наступать на Балканский полуостров, должны будут встретиться с ним на половине пути, и вся Европа оказалась бы в клещах немецких танковых войск. Тогда следовало лишь оценить эти гигантские расстояния на карте, и даже у оптимиста появились бы сомнения в правильности таких прогнозов. Впрочем, ход войны мы даже не обсуждали. Поскольку я сдал экзамен на удостоверение водителя гусеничных транспортных средств весом до 10 тонн, в начале 1941 года меня направили в Путлас, на Балтике, где я как раз к 18 годам, после четырехнедельного обучения, получил удостоверение водителя гусеничных транспортных средств весом более 10 тонн. Теперь Я мог водить танк 3 или 4. 1 июня 1941 года, после полугода службы солдатам, я был произведен в старшие стрелки ⁇ довольно жалкий воинский чин ⁇ Теперь на левом рукаве я носил звездочку, дававшую мне преимущество возвращаться из увольнения не до 22, а до 24 часов. Еще через полгода службы в вермахте я стал ефрейтором, а через два с половиной года – обер-ефрейтором. Обер-ефрейтор был тоже солдатский чин, но с тем преимуществом, что имеющий его получал денежный оклад, который переводился на его счет в сберегательной кассе по месту жительства. Оклад составлял 98 рейхсмарок в месяц. Военнослужащие тоже должны были платить налоги например, подоходный, а зимой делать взносы в фонд зимней помощи. Поэтому чистыми обер-ефрейтор получал 70, а унтер-офицер около 100 смарок в месяц. 22 июня 1941 года я, случайно оказавшись неподалеку от радиоприемника, узнал о том, что теперь немецкие войска двинулись и в Россию. Все и тогда Думали о быстрой победе, хотя осмотрительные имели сомнения из-за огромных просторов этой страны, а выпускники гимназий помнили из уроков истории о походе Наполеона в Россию. Пропали люди, кони и повозки, казалось, бил его сам Бог. То, что все может оказаться гораздо хуже, тогда едва ли кто мог себе представить. Участие в транспортной операции И вот я стал танкистом 27 июня Меня перевели в Загон, Силезия Маленький гарнизонный городишко На Бобере, притоке Одера Где располагался 15-й запасной танковый батальон Задача этого батальона Наряду с учебным вождением танков типа 3 По песчаным почвам сосновых лесов вокруг Загона Заключалась в том чтобы выгружать танки, направлявшиеся туда по железной дороге, с завода изготовителя, и перегонять их в военный городок, где они некоторое время хранились на складе. В случае необходимости, некоторое количество танков было необходимо снова грузить на железнодорожные платформы и отправлять в боевые части в Россию или Италию для последующей переправы в Африку. Сопровождающая команда на месте назначения. Могла выбирать, останется ли она в боевых частях или возвратиться обратно, в загон. Я всегда предпочитал возвращаться в загон. Когда я как-то сопровождал такой транспорт, шедший через Вязьму и разгружавшийся почти в 80 километрах от Москвы, я на себе ощутил русскую зиму с температурой ниже минус 40 градусов. Местами от снега и мороза дороги были настолько скользкими что гусеницы на подъемах проскальзывали на месте. Танк останавливался и без вспомогательных средств дальше двигаться не мог. Только после того, как в гусеницы вставляли металлические шипы, удавалось снова обеспечить сцепление с дорогой, и танк по ледяной дороге мог одолеть подъем. Там я впервые увидел лежавшие по сторонам дороги замерзшие тела русских мужчин и женщин, После того, как я выбрал возвращение в Загон, в брест литовский я имел сомнительное удовольствие подвергнуться санитарной обработке от шеи. В специальном бараке все военнослужащие должны были раздеваться и вешать обмундирование и белье на специальные вешалки. После этого одежду отправляли в газовую камеру для вытравления в шеи. Солдат направляли в душевую, где нас мыли мылом и горячей водой из головы до ног. Потом снова помывка. И все это после того, как во время поездки на фронт для того, чтобы помыться и побриться, приходилось бегать со столовой посудой к машинисту паровоза за кипятком. Потом надо было еще долго голым ждать, пока не возвратят обработанное обмундирование. С другим транспортом я ездил из загона в Бриндизи в Южной Италии. По-настоящему интересная поездка. Продолжалось четверо суток. Во время остановки поезда в Плауэне от сестры Милосердия, дежурившей на вокзале, я получил переданный населением в подарок граммофон с 50 пластинками. Из всех пластинок мне понравилась одна в исполнении французского певца. Эта пластинка играла постоянно, до тех пор, пока мы не приехали в Бриндизи. Там мы выгрузили танки, и перегнали их в рощу фиговых деревьев. На следующий день шел снег. После этого итальянцы, наши союзники, во время войны устроили забастовку и отказались грузить наши танки на корабль. Поэтому мы вынуждены были снова погрузить их на поезд и ехать поперек Италии, в Неаполь. Это нам пришлось по вкусу, потому что в результате поездки мы побывали в Неаполе чтобы понять смысл выражения, увидеть Неаполь и умереть, но желательно все же в глубокой старости. В Неаполе мы жили в гостинице у вокзала. Наконец-то мы смогли поспать в настоящей постели. Так у нас очень быстро появилось чувство, что лучшего во время войны и желать нельзя. Поскольку в последующие дни нам было нечего делать, мы поехали на Везувий и побывали в Помпеях, где я в оригинале увидел голову Януса, о котором читал в своей латинской книжке. Особое впечатление осталось от фрески, на которой был изображен мужчина, взвешивавший свой член, имевший вид большой рыбы, на чаше весов, а на другой чаше было золото. Из любопытства мы доверились официальному экскурсоводу, обещавшему нам показать эротические сцены, поэтому... Нам удалось посмотреть ниши, где женщина гасит свечу. Женщины и эротика всегда были самыми главными темами. Так, в Неаполе мы побывали в солдатском борделе, одном из тех, что командование вермахта устраивало на перевалочных пунктах. Сначала мы подумали, что попали в кафе, но потом быстро заметили разницу. Наш унтер пообещал нам особое шоу с проституткой. Одному из солдат оплатили номер, а мы могли подсматривать за актом. Но в таких условиях у парнишки ничего не получалось, поэтому унтер выгнал всех из комнаты и сам завершил дело. С любопытством нам удалось подсмотреть прелюдию, но не сам акт. Большинство солдат моего возраста были еще слишком молоды, чтобы получить что-то от посещения такого кафе. Такие посещения подразумевали определенную иерархию, отличную от военной. У рекрутов и молодых солдат, как правило, не было сексуального опыта, поэтому более зрелый в нем их превосходил. Мы заслушивались, когда он рассказывал об отношениях с женщинами, сексуальных переживаниях и практиках. Непросвещенными мы покинули школу и родительский дом. Теперь... Мы ежедневно хотели слушать рассказы на тему номер один и собирать опыт, и не только участвовать в разговоре, но и, наконец, наверстать упущенное, заняться этим самим. С другой стороны, мы очень боялись заразиться и опозориться. За заражение трипером полагались 21 сутки ареста, и это очень пугало. Сопровождающая команда из загона. Слонялось по Неаполю 10 дней. Город нам очень понравился. Там же я сделал несколько фотографий, в том числе, несмотря на запрет, в порту. Конечно же, счастливые деньги быстро подошли к концу. Мы получили африканскую форму, чтобы сопровождать танки в Африку, и как говорили нам сначала, остаться в боевых частях. Но потом последовал вопрос: действительно ли мы хотим в Африку или нам лучше вернуться в загон? Офицер должен был его задать. Один из нас поехал в Африку, остальные отправились обратно, в загон. Позже я повстречался с солдатом, захотевшим отправиться в Африку. Он рассказал, что их пароход, груженный танками, еще в Неаполитанском заливе, был потоплен торпедой, и хотя мой знакомый смог выплыть, у него было сильно обожжено лицо. В обратный путь в загон. Каждый из нас вез по громоздкому деревянному ящику всяких покупок. В моем ящике были две шелковые рубахи, которые я купил в специализированном магазине товаров для мужчин. Там, несмотря на войну, были представлены коллекции вполне мирного времени. Мы ехали на скором поезде для отпускников СФ-568, который отправлялся из Неаполя ежедневно в 7.54 а на следующий день, в 16.58, прибывал на Ангальский вокзал в Берлин. Поезд шел через Рим, но выходить там было запрещено, потому что он был закрытым городом для проезжающих военных. Затем был Мюнхен, а потом с многочисленными пересадками мы с нашими ящиками добрались до Загона, где от вокзала прошли, как обычно, 45 минут пешком до Дахберской казармы. Ящики мы везли на тележке. В свободное время я мог в Загонском теннисном клубе играть в теннис с солдатами и офицерами, и прежде всего с членами этого клуба. Таким образом, я познакомился с некоторыми уважаемыми людьми этого города, и почти как в мирное время последовали приглашения. 12-13 сентября 1942 года Даже состоялось соревнование Загонского и Котбусского теннисных клубов. Смешанная команда отправилась в Котбус, причем под смешанной понимались не смешанные двойки, дамы и господа, а мужская команда. Она состояла из офицеров, унтер-офицеров, танкистов и гражданских. Я был влюблен в свою партнершу по теннису, однако я вынужден был признать, что маленький ефрейтор на размер меньше, Когда я в 1944 году на короткое время оказался в загоне, повстречаться мне с ней так и не удалось. Хорошенькая Анита работала в фотомагазине и снабжала меня черно-белыми и цветными, обратимыми пленками. У одного из членов клуба была очень большая коллекция грампластинок, и у меня была возможность слушать музыку. И после войны много говорили о том, что некоторые музыканты и дирижеры Как, например, Фурт Венглер пошли на службу к нацистам, и что они виноваты в том, что роковым образом вдохновляли многих немцев на войну. В то время не так много народу могло присутствовать на концертах, телевидения не было, да и радиоприемники были у немногих, проигрыватели и пластинки были редкостью. Тем, кто воевал на фронте, невозможно было и представить, что можно было черпать вдохновение на подвиг. В Бетховене Фуртвенглера или монументальной пластинке Брекера «Товарищи» или возмездие, не говоря уже о том, что они шли в бой под влиянием музыки или искусства. Во время боя мысль была только об одном — выжить. Редко кто из солдат, которых я знал, интересовался классической музыкой. По-другому дело обстояло с прусскими военными маршами, С военной музыкой было связано нечто военное, бравурное, победное и праздничное. И у среднего немца она пробуждала воспоминания о кайзеровских временах, эпохе блеска. Когда я был солдатом, то с удовольствием под звуки марша шел за военным оркестром по городку. Что было, то было. Интересы солдата были прикованы к еде. У всех было постоянное чувство голода и, по возможности, к женщинам. Он хотел отдохнуть и как можно чаще ездить в отпуск. В целом все подчинялись инстинктам. Нажраться, напиться и овладеть женщиной. Заботы о воспитании в Вермахте не было. Хотя за счет Вермахта и приобретались книги, которые должны были служить воспитанию и образованию, но никто их не читал. Совсем другие мотивы всегда имели влияние на поведение каждого в бою. Участие в нем с одной целью – получить орден или другую награду. С орденом на груди можно было любому зримо доказать, что ты храбро дрался. У меня были командиры, которые глаз не могли сомкнуть до того, пока не подобьют определенное количество вражеских танков, которые обеспечат им железный крест, а потом они стремились к рыцарскому кресту. Но вернемся к главному интересу солдат – к еде. В письме матери от 1.10.1941 года из загона я писал, «По утрам я съедаю только два кусочка хлеба, так как больше нет, в день полагается 500 граммов хлеба. В обед я съедаю столько, сколько в меня влезает, то есть 10-15 картофелин. И несмотря на это, уже через 10 минут я голоден, и мне хочется съесть еще кусок хлеба. Но в таком городе, как Загон, где столько военных, едва ли можно достать еду без карточек. По воскресеньям в кафе можно увидеть меню с двумя вычеркнутыми блюдами, а когда хочешь съесть что-нибудь особенное, то в 10.15 надо уже сидеть на месте. Такие заботы были лейтмотивом моих писем. Вместе с этим я часто просил прислать мне денег, чтобы в кафе мог заказать себе что-нибудь съестное. И наоборот. Не было никакого дефицита сигарет, особенно марок юна, и предметов туалета, например, одеколона или зубной пасты. Пока я служил в загоне, хлебный паёк для солдат сократили. Чтобы меня не сильно мучил голод, мать постоянно высылала мне хлебные карточки. Дорога в теннисный клуб проходила мимо булочной. Я каждый раз флиртовал с продавщицей и пристально заглядывал ей в глаза, Это оказало свое действие, всякий раз она продавала мне хлеб без карточек. Но, к несчастью, несколькими неделями позже, как назло, она выглянула из противоположного окна и заметила, как я у теннисных кортов горячо целую одну красавицу. В следующие разы она со мной уже почти не здоровалась, и время хлеба и пирожков без карточек для меня прошло. В октябре 1942 года часть моей роты была отправлена в Роттербург, Силезия, на уборку картошки. По огромному картофельному полю трактор с навесным оборудованием для выкапывания картофеля нарезал круги. Каждые 10 минут он проходил мимо нас, и за это время мы должны были собрать вывернутые из земли картофелины. Мы выполняли эту работу в определенной мере как подневольные рабочие. Вместе с итальянскими крестьянами и крестьянками, а также французскими военнопленными. Вместе с нашими солдатами ту же работу выполняла группа из 30 евреев, которые отличались по желтой звезде, нашитой с левой стороны груди. Это были преимущественно женщины, по которым было видно, что раньше они знавали лучшие времена, потому что многие носили безупречные лыжные костюмы. Работа была тяжелая, особенно из-за очень плохой погоды. При снежной крупе, на дожде и морозе, при выкапывании картофеля с 7.00 до 12.00 и с часу 0.00 до 18.30 особенно страдали пальцы. Непривычный тяжелый труд компенсировался в некоторой мере очень хорошей едой. Как-то раз мы получили даже жаркое из косули с капустой и соусом, и, естественно, картошкой. Вместе с тем, у нас была возможность воровать яблоки, и вскоре их у нас было так много, что их отправляли посылками домой. В ноябре того же года нас отправили на уборку свеклы. Там тоже работа была непривычная и неприятная, особенно из-за холодной ноябрьской погоды. Однако мы осознавали, что лучше дергать свеклу, чем воевать в России где наряду с боями после остановившегося наступления уже установились жуткие холода, такие, какие я испытал на себе во время сопровождения танкового транспорта за Вязьму и о которых нам рассказывал недавно вернувшийся оттуда Фельдфебель. Несмотря на то, что я служил в танковых войсках, в январе 1943 года у нас в Загоне проводилась лыжная подготовка, Командование, конечно, было не уверено в том, что на всех будет хватать танков, поэтому считало, что танкисты, как пехотинцы, должны уметь воевать в снегу. Мы учились бегать на лыжах, атаковать и вести огонь. Будучи в увольнительных по субботам и воскресеньям, мне удалось ездить в Ризенгеберге, чтобы покататься на горных лыжах. Поездка была несколько затянутой, чтобы добраться из Загона до Крумхельбеля. Приходилось четыре раза пересаживаться в Зарау, Кольфурте, Лаубане и Хишберге. Со своим другом Фельдфебелем, который через некоторое время был откомандирован в офицерскую школу, где при чистке оружия прострелил себе руку и тем не менее был выпущен лейтенантом, я жил в отеле Берхайль, где еду продавали без карточек. Мы поднимались до маленького озера через Хампельбауде, и с удовольствием по несколько раз спускались на лыжах. В начале 43 -го года мне приказали прибыть к командиру роты, якобы для того, чтобы меня перевели к другому месту службы. Но речь шла о том, чтобы направить меня на курс лыжной подготовки в Кронштадте, Селеский, Гладцер-Бергланд. Новинкой там было применявшееся лыжное крепление для равнинной войсковой лыжной подготовки. В принципе, оно соответствовало современному лыжному креплению для беговых лыж. На обычные ботинки надевался верхний сапог из кожи, который на двух осях крепился к лыжным креплениям. Такое крепление позволяло хорошо бегать на лыжах, но для спусков с гор оно, естественно, не подходило. 18 февраля 1943 года Гебельс на огромном митинге в Берлинском дворце спорта выступил со знаменитой речью о десяти так называемых «вопросах судьбы немецкого народа». В этом сборище принимали участие раненые на Восточном фронте, кавалеры рыцарского креста, дубовых листьев, солдаты, врачи, ученые, деятели искусства, инженеры, архитекторы, учителя, партийные функционеры, чиновники, служащие и огромное количество немецких женщин. Сначала Гебельс объявил: Итак, я могу с полным правом сказать, что все собравшиеся здесь являются срезом всего немецкого народа, на фронте и в тылу, не так ли? В момент этого вопроса дворец спорта переживал одну из самых сильных демонстраций воодушевления, которая это старое место собраний национал-социалистов когда-либо переживала за свою историю. Людская масса вскочила. Словно наэлектролизованное со своих мест. Ураганом пронесся по огромному помещению многотысячный крик: Да то, что переживали участники этого митинга, должно было производить впечатление всенародного волеизъявления. Можно привести еще одну цитату из этой речи: Значит, вы, мои слушатели, в данный момент представляете нацию, и я могу задать вам 10 вопросов на которые вы должны мне ответить с немецким народом перед всем миром и особенно перед нашими врагами, которые тоже слышат нас по радио». После этого он задал десять вопросов, на которые толпа, вскакивая с мест, единым возгласом выражала свое одобрение. Самый знаменательный из этих вопросов был таким «Хотите ли вы тотальной войны?». Этот вопрос тоже был встречен многотысячным ликованием и одобрением. На следующий день газеты вышли с подзаголовками «Пробил час! Вставай, народ! Нация решилась на тотальную войну!» Теперь пришло время, когда стало погибать все больше солдат, в том числе и из моего ближайшего окружения. Война угрожающим образом подкралась совсем близко. Одним из первых был известный фрайбургский лыжник Руди Кранс. Потом стали приходить известия о смерти многочисленных товарищей из моей школы и из Гитлерюгенда. Во время моей службы в загоне я получил отпуск на родину. Поездка по железной дороге с многочисленными пересадками была очень долгой, но она проходила с отпускным билетом в кармане, символом наивысшего солдатского счастья. Котбус, Франкфурт на Одере, Галле были городами, через которые шли поезда. Как правило, Это были скорые поезда для отпускников или пассажирские поезда с отделениями для военнослужащих. Если везло, то можно было у коменданта вокзала получить билет на обычный, скорый. Во время поездки на поезде и на вокзалах отпускников везде и всюду проверяла полевая жандармерия. Мы, солдаты, называли полевых жандармов цепными псами из-за того, что они на шее. На цепи носили металлические горжет с орлом. Они проверяли отпускные документы и железнодорожные билеты, иногда требовали открыть крышку противогазной коробки, чтобы убедиться в том, что в ней противогаз, а не спрятанные бутерброды. Во время отпуска я смог во время остановки в Лейпциге побывать у моего дяди Альберта Бетгера. В Лейпциге 14 апреля 1924 года Он создал интернат для профессионального образования. Здесь неспособные к обучению и социально неблагополучные молодые люди изучали садоводство, деревообработку, малярные работы, коммунальное хозяйство. Несмотря на большие успехи, во времена нацистов моего дядю уволили. Жизненный уровень слабоумных должен был теперь снизиться до уровня первобытных людей, После 1945 года мой дядя вновь возглавил школу, которая сегодня носит его имя. В Загонской Дахберской казарме некоторое время находился танкист, который был моим соседом во Фрайбурге. От природы он был склонен к оскопадам, высокого роста, хорошо сложенный блондин. В городке его хорошо знали многие парни и все девушки. Я часто видел его с моим братом. И во времена Юнгфолька мы работали в одном отряде. В загоне из приказа я услышал о нем и его истории, как он неудачным способом хотел пережить войну. История его разыгралась в три акта. Сначала он отбывал наказание за какой-то проступок на гаупвахте в казармах. Это ему не понравилось. Он бежал с гаупвахты, спрятался. Потом ночью пробрался в канцелярию и в комнату фельдфебеля, а потом бежал с тем, что ему попало под руку, пистолетом, документами и служебной печатью. Сначала ему удалось скрыться. Второй акт разыгрался посреди Лейпцига. По улице прогуливался щеголеватый молодой офицер Люфтваффе с наградами и большой повязкой на голове. Всякий, кто видел его, считал, что видит идеального героя-летчика, Оказавшийся вдруг там Фельдфебель из Фрайбурга и служивший с ним в одной части, откликнул его. «Привет! Вот так встреча! Это что ты тут делаешь?» И тут летчик допустил самую большую ошибку в своей жизни, когда отчитал Фельдфебеля. «Кто вы такой, что обращаетесь ко мне на «ты?» «Я вас не знаю!» «Идите куда шли!» Фельдфебель пошел дальше, но подумал, что здесь что-то не так, потому что точно узнал известного в части парня и заметил, что тот его тоже узнал. Естественно, он решил этим делом заняться и доложил в полевую жандармерию, которая сразу же установила слежку за летчиком. В отделении полевой жандармерии его документы были признаны фальшивыми, а повязка на голове — маскировкой. Очень быстро дезертировавший танкист был разоблачен. Ночью в камере ему удалось вырыть большую дыру, но для побега она оказалась не очень глубокой. Третий акт разыгрался в загоне. На утреннем осмотре Фельдфебель зачитал приказ «Танкист Д. за дезертирство приговорен к смертной казни через расстрел». Приведение приговора в исполнение должно было состояться во второй половине дня в Сосновом Бару поблизости от загона. После этого главный Фельдфебель зачитал список расстрельной команды. Я должен был присутствовать на расстреле в качестве зрителя. Фельдфебель на утренней поверке сказал, что каждый солдат свободно может поехать к месту казни на грузовике, чтобы быть свидетелем приведения приговора в исполнение. Я не поехал. Вернувшиеся с расстрела солдаты рассказывали, что Дэ не показывал никакого страха перед скорой смертью. Ситуация была примечательной. Он, хотевший с помощью дезертирства избежать возможной солдатской смерти, воспринимал теперь ее совершенно равнодушно. С руками, привязанными к стволу дерева, в момент, когда на него были нацелены карабины расстрельной команды, элегантным движением головы он сбросил пилотку со своих светло-русых волос. Последовала команда «Огонь!». Грохнули смертельные выстрелы. Можно было бы сказать, что он погиб почти как герой, а потому, что он еще успел крикнуть солдатам, направившим на него свои карабины. «Не стреляйте в лицо!» То можно сказать, что он погиб как прекрасный герой. Так этому молодому солдату, надеявшемуся избежать участия в этой войне, удалось сделать то, что он с самого начала вовсе не хотел — геройски умереть. Час расстрела для сопровождавших солдат, «стал той демонстрацией могущества гитлеровского государства, неустанно следившего за дисциплиной и повиновением и беспощадно приказавшего расстрелять дезертира, с которой они столкнулись и в майские дни 1945 года, когда война была уже окончательно проиграна. Нам, молодым солдатам, теперь было близко продемонстрировано, к чему ведет неповиновение и дезертирство». С сегодняшних позиций мы воспринимаем вынесенный и приведенный тогда в исполнение смертный приговор как жестокий и несправедливый, но тогда в условиях Вермахта господствовали другие взгляды и чувства, сравнить которые с современными невозможно. Мы, солдаты, сидевшие в одном казарменном помещении, были испуганы рассказом нашего товарища. Он не только рассказал о смерти одного из нас, но сам видел казнь вблизи. Мы были потрясены впечатлением от смерти, не критиковали жестокость приговора, а воспринимали его так, как усвоили на занятиях. Так поступают с каждым, кто дезертирует. При этом мы критиковали глупость Д. В условиях постоянного контроля, вермахте, слежки за кварталами, домами и квартирами, бегство и выдача себя за офицера-летчика ничем хорошим закончиться не могли, в 24-й танковой дивизии во Франции. Моя служба в транспортном отряде продолжалась почти два года, потому что я всегда вынужден был обращаться в лазарет по поводу всяких болезней, вроде желтухи, язвы желудка или фурункулеза, и врач определял мою пригодность к военной службе как годен к гарнизонной службе в тылу. Если принимать во внимание что война тем временем набрала полные обороты, и Гитлер приказал, чтобы каждый солдат побывал на фронте, то час моего перевода в действующую армию пробил относительно поздно. После моего отъезда из Загона штаб-сунтер-офицер написал письмо моей матери. «Армин уже уехал, на дорогу я еще смог ему дать денег. Я бы с удовольствием поехал с ним, но приказом меня перевели в другой полк». Это письмо показывает, насколько мало солдат мог повлиять на то, в какую часть его пошлют. Так, из вермахта его могли откомандировать в часть СА или войска СС. Я тоже в последние дни войны оказался в бывшем отряде СА танкового корпуса. И несмотря на это и во время войны каждый день открывал возможности в определенных обстоятельствах сделать жизнь лучше и в минимальных границах повлиять на свою судьбу солдата. Было необходимо иметь для этого волю и дух, и быть готовым учитывать определенный риск того, что по твоей инициативе берешь собственную судьбу в свои руки. Об этом я хочу рассказать позднее. Сначала, 5 апреля 1943 года, я приехал во Францию, где должно было формироваться танковое соединение. При прощании с Заганом было много слез. Последним актом был торжественный марш от казармы до вокзала. Впереди шел музыкальный взвод, который исполнял час расставания, очень похожий на вальс из Фауста, Берлиоза, сыгранный в темпе марша. Когда мы пришли на платформу Заганского вокзала, мой друг, в то время унтерофицер. Граф позадовский Венер сразу же привел меня в купе с табличкой «Зарезервировано для вахмистра». Я робко заметил, послушай, Хайнк, я маленький эфрейтор, не могу занимать место в купе гунтер-офицеров с портупеей. Он вполне разумно возразил, для меня место уже есть, а если кто из остальных будет протестовать, то я подарю ему пару яиц. У него было с собой полно превосходной еды присланный из поместья в Силезии. Без всяких протестов вахмистры получили дополнительное пропитание. Граф, независимый в любых обстоятельствах, быстро научился привлекать окружающих на свою сторону. Пока поезд шел во Францию, несколько вахмистров, унтер и фрейтер в лучшем настроении играли в скат. Переведенные со мной солдаты заполняли два железнодорожных состава, Наш путь пролегал через Дрезден, через Рейн до Вормса, а потом за границу. Наконец, в качестве первого места расквартирования, мы добрались до Бриона, в Нормандии, и встали на частные квартиры. Танки в этот район еще не поступили. Мы тренировались только на двух имевшихся в нашем распоряжении трофейных французских танках. В маленьком магазинчике мы впервые... Попробовали попрактиковаться в школьном французском языке с продавщицами. Они были хорошенькие, а французская болтовня имела, по крайней мере, успех, и я смог купить специи, которые тут же отправил домой. Осталось пара фотографий на память. В общем, французские женщины избегали на публике показываться с немецкими солдатами. Через два дня мы поехали дальше, в Эпань в деревню с 800 жителями, находящуюся в 11 километрах от Порто-де-Мер и в 25 километрах от Лизо. Затем поступили танки, которые на поверку оказались штурмовыми орудиями. Здесь должна была быть сформирована и подготовлена новая 24-я танковая дивизия. 24-я танковая дивизия переформировалась из Восточно-Прусской. Первой кавалерийской дивизии, которая после польской и французской кампаний еще повоевала в России, а 24-й танковый полк происходил из 2-го конного полка, в качестве внешнего отличия за славную историю немецкой кавалерии 25 октября 1941 года, занимавший в то время должность главнокомандующего сухопутными войсками, генерал-фельдмаршал фон Браухич отдал распоряжение, чтобы вновь формируемая 24-я танковая дивизия продолжала носить золотисто-желтые выпушки на головных уборах, петлицах и погонах. В то время как у остальных немецких танковых войск цвет рода войск был розовый, у войск связи — светло-желтый, то 24-я танковая дивизия в качестве исключения носила золотисто-желтый цвет, В соответствии с уставными требованиями конного полка, капитан был здесь ротмистром, а фельдфебель – вахмистром, а рота называлась эскадроном. Дивизионный значок, который наносился на каждое транспортное средство, тоже соответствовал кавалерийской традиции. Он представлял собой кавалериста на лошади, берущий барьер. Этот особый регламент был задокументирован, так как во вновь формируемой дивизии Речь шла о традиционном соединении сухопутных войск. В листовках, которые сбрасывали русские самолеты, 24-ю танковую дивизию называли «кровавой собакой Воронежа». При этом так обыгрывалось нежестокое обращение с населением, а скорее имелось в виду стремительное наступление 24-й танковой дивизии, которая, форсировав Дон, в июле 1942 года ворвалась в Воронеж, Фон Зендер-Гунд-Этерлин написал в своей книге о том, что 24-й танковой дивизии со знаком скачущего всадника отводилась особая роль в преследовании русских войск. 17-18 июня 1942 года она должна была пройти большую излучину Дона, чтобы танковым клином выйти в район Кавказа. Этого не получилось, потому что не удалось обеспечить снабжение горючим. В военной истории до сих пор осталось непонятным, на ком лежит вина в дезорганизации снабжения. По свидетельству Х. Г. Дамса Гитлер обвинил в этой неудаче фельдмаршала фон Бока и снял его с должности. После этого 24-я танковая дивизия истекла кровью под Сталинградом, а ее остатки отправились в русский плен. Части дивизии. Оставшиеся вне котла были на переформировании, а ее солдаты, оставшиеся в тылу, были ранены или находились там по другим причинам. Теперь они должны были составить ядро формируемой дивизии. Задача моего командира эскадрона, оберлейтенанта лейтенанта Хупе, заключалась в том, чтобы обучить нас действовать на штурмовых орудиях. И он выполнил ее с прусской тщательностью и дисциплиной. Но теперь это обучение показалось мне не таким тщательным, как в рекрутские времена в Библингене. Штурмовые орудия типа 3, модели G, в отличие от танков типа 3 или 4, знакомых нам по службе в загоне, имели экипаж всего 4 человека. Башни не было, в горизонтальной плоскости орудие наводилось лишь на незначительный угол, поэтому штурмовое орудие всегда должно быть повернуто фронтом к цели чтобы было возможно поразить ее из пушки или пулемета. Длинная пушка Л-48 калибра 75 мм длиной 48 калибров монтировалась на шасси танка 3 с шестью опорными катками. Чтобы придать нам бодрости, как-то раз к нам приезжала группа поддержки вермахта. Оркестр играл и сопровождал пёструю программу, в которой выступали танцовщицы. Одна из них пела... «Михель, разве я тебе не жена? И действительно, разве нет?» — думало большинство слушателей, хотя Михелей среди нас не было. В другой раз, во время прогулки после службы, я на школьном французском заговорил с молодой французской женщиной. Для этого выученного в школе было достаточно. И это был тот момент в солдатской жизни, когда выученное в школе было выучено для жизни. Мы разговаривали о повседневных вещах, но у меня было впечатление, что я был ей более чем симпатичен. У нее был маленький сувенирный магазин в Лизу, и я на велосипеде поехал туда через Кормель, где стоял соседний эскадрон, что было запрещено. После получения чина обер-ефрейтора я чувствовал себя старослужащим солдатом, который сам волен сделать выбор между стремлением к свежей любви и приказом не покидать место расположения в Ипане. Я быстро нашел сувенирную лавочку возле церкви в Лизу, Прислонив велосипед к стене, я вошел. Это было 21 мая 1943 года. После первого «Бонжур, мадам» мы заглянули друг другу в глаза в сумраке магазина. Она ужасно нервничала, подарила мне талисман. Потом я опять сел на велосипед чтобы по возможности незамеченным возвратиться в Ипань, Мы договорились о переписке. Я дал ей свой адрес и сказал, что она может послать мне письмо по обычной французской почте в Ипань до востребования или может передать письмо солдату, но в этом случае с номером моей полевой почты. На конверте указать только ее вместо адреса? Она, конечно же, не поняла разницу в адресах, Или захотела указать более полно оба адреса, чтобы письмо наверняка и точно пришло ко мне. Как оказалось, слишком точно. Через пару дней на утреннем осмотре главный фельдфебель объявил приказ «Оберьефрейтору Бёдгеру в двенадцать часов командиру в стальном шлеме!» Такой приказ не сулил ничего хорошего. Каждому из такого приказа становилось ясно, что произошло что-то особое. Что-то, что в качестве взыскания могло повлечь за собой арест. Мой друг, граф П, прекрасно говорил по-французски. До моего рапорта командира эскадрона дал ему присланное мне письмо с двумя адресами. Один в Пань, а в другом дополнительно значился номер моей полевой почты. Француженка поняла или-или, как и так и так. П перевел письмо. Оно начиналось. «Мой дорогой Гармин, И дальше в нем шла речь о чувствах молодой любви. П. удалось коротко меня предупредить, поэтому я знал, о чем пойдет речь, когда в 12 часов, надев каску, щелкнул каблуками и доложил о своем прибытии. За строгим допросом последовало поучение о том, что я совершил проступок против сохранения военной тайны. Место нахождения полевой почты должно было сохраняться в глубокой тайне, но командир эскадрона из перевода моего письма, сделанного моим другом, выяснил, что здесь речь шла о безобидном любовном послании и, в общем, никакой военной тайны не нарушала. Поэтому я из этой истории выпутался с простым выговором. Моя французская любовь в своих последующих письмах ко мне писала что теперь будет посещать уроки немецкого языка. Перед тем, как она приехала ко мне в Эпань, я получил письмо, в котором она писала. Еще три дня разделяют нас, один за другим. Как это долго! В Эпани над нами часто пролетали английские истребители, разбрасывавшие листовки, а затем обстреливали наши деревни из пулеметов. Затем прилетали английские и американские самолеты. Избрасывали бомбы. Немецкой противовоздушной обороне удалось сбить один самолет. Три человека экипажа выбросились с парашютами. Нам приказали сесть на велосипеды и отправиться их ловить. Мы нашли одного из них, сломавшего ногу в момент приземления. У него был парашют из шелка отличного качества, которое произвело на меня большое впечатление. Точно так же я оценил его экипировку. У летчика... Был шоколад и таблетки, снимавшие чувство усталости на 6 часов. Через пару дней низко над нами пролетели 154 моторных бомбардировщика. Слава богу, нас они не бомбили. Но ночью прилетел английский истребитель, который пронесся над нами в свете ракеты, поливая ей своей 20 мм пушки и ранил в ногу спавшего унтер -офицера. На стрельбы из наших штурмовых орудий мы выезжали на полигон под Фалезом, где ночевали в палатках. Во время учебной стрельбы мы сначала стреляли по картофельному полю, чтобы затем собрать выброшенную из земли картошку. По вечерам я с остальными членами экипажа ходил на заготовку продуктов. Мы побывали на знаменитых пляжах Тривиль и Дювиль. Подразделение на грузовике поехало к морю где часть пляжа была оставлена свободной для купания. Большой пляжный отель в Дювиле был покинут и местами раскрашен в маскировочные тона. На многочисленных теннисных площадках выросла метровая трава, сорняки. Казино в Трювиле, естественно, было закрыто, но в ресторанах, тем не менее, можно было почти как в мирное время без проблем получить омаров, устрицы, морской язык и розбив. Для солдата это была великолепная прогулка, которая во время войны редко выдается. Я побывал и в руэне, где работали кафе, в которых можно было заказать мороженое, клубнику, персики или вишни, но только потому, что военный оптик должен был сделать мне новые очки. Иногда в эскадроне собирались на мероприятия с большим количеством алкоголя. Праздники украшал один унтер игравший на гармонии. И обеспечивавший музыкой наше расположение При этом он даже исполнял английскую песню «Линия Зигфрида» О том, как англичане развешивают на ней свое белье Это был хороший товарищ Рассказывали, что его дедушка еврей Но для нас это не играло никакой роли Во время постоянных учений на штурмовом орудии Я заметил, что в экипаже Больше всего достается механику-водителю Ему приходится постоянно работать, особенно на марше, в то время как остальные члены экипажа, не считая командира, более или менее просто пассажиры и частенько могут позволить себе вздремнуть. Внезапно меня с парой человек 8 июля 1943 года из Франции отправили на учебу в Нейсе, Силезия. Мы должны были пройти специальную подготовку, но в царившей там неразберихе нами сначала специально никто не занимался. Тогда мне внезапно и предоставилась возможность пройти курс радиста. Я сразу же за нее ухватился, так как хотел в будущем сменить специальность механика-водителя на радиста. Подготовка радиста включала также изучение азбуки Морзе, которую я знал еще со времени подготовки Юнг-Фольке. В основном подготовка заключалась только в правилах ведения радиообмена не требовавшего особых способностей, чтобы обеспечивать взаимодействие экипажей танков. Во время поездки в Нейсе полдня мы были в Париже, и я с товарищами использовал это время для плодотворной прогулки по французской столице. Мы прошли от триумфальной арки и вечного огня у могилы неизвестного солдата со знаменитой надписью «Здесь покоится французский солдат, погибший за родину». По Елисейским полям мимо Гранд-Пале, через сену до дома инвалидов. Пораженный красотой города, я фотографировал почти все здания на своем пути. Мы втроем сфотографировались у памятника Наполеону. Тогда еще мы мечтали о победе танковых войск, не подозревая, что нам предстоит Ватерлоу. Когда после обучения я возвратился во Францию, то уже не водил штурмовое орудие, а стал радистом, Чем дольше мы оставались во Франции, тем больше усиливались слухи, что скоро нас отправят на фронт. Это было и так ясно, что танковый полк в боевой готовности не может вечно оставаться во Франции. Слухи о скорой отправке в Италию усилились еще больше после внезапного разрешения краткосрочного отпуска на родину. По железной дороге через Страсбург я отправился во Фрайбург. О причинах переброски войск в Италию позднее в своей книге написал Варлемунд, служивший в генеральном штабе вермахта. В ней можно прочитать протокол речи Гитлера во время обсуждения обстановки 25 июля 1943 года. Итак, одна танковая дивизия, 24-я, готова. Самое главное вывести 24-ю танковую дивизию в район южнее Бренна так, чтобы ее можно было сразу же перевести сюда по одной из железных дорог, чтобы она здесь сразу же сосредоточилась. Гренадерская дивизия, которая уже должна быть здесь, должна, по крайней мере, занять перевалы. И дальше. Первые пять дивизий, таким образом, уже там. И у вас еще 24-я танковая дивизия. Йодль. И еще 24-я танковая дивизия. Гитлер. Она должна подойти сюда, это совершенно точно. Нам надо посмотреть, чтобы мы здесь быстро получили дивизию. А позднее, во время обсуждения обстановки 27-28 декабря 43 -го года, Гитлер спросил, как обстоят дела с 24-й танковой дивизией. Цейцлер, ее боеспособность еще не определена, но она сильна, степень боеспособности первая. В начале августа 43 -го года мы окончательно узнали, что нас переводят в Италию, И уже через несколько дней мы садились в поезд, который вез нас сначала до Магдебурга. В Магдебурге находилось управление войскового вооружения, которое отвечало за снабжение новых формирований вооружением, боевой техникой и транспортом. Мы оставили штурмовые орудия во Франции, а в Магдебурге получили наши новые танки типа 4. Модель H вес 25 тонн с дополнительным бронированием, так называемыми юбками, Теперь пришло время удивляться смыслу нашей прежней подготовки, потому что танк-4 имел совершенно не такое устройство, как штурмовое орудие, на котором мы столько учились. Наряду с поворачивающейся башней, которую можно было вращать вручную или с помощью двухтактного мотора объемом 600 кубических сантиметров, экипаж состоял из пяти человек – командир, наводчик, заряжающий, механик-водитель и радист. У танка был 350-сильный бензиновый двигатель Майбах. В отличие от танка 3, у него было 8 опорных катков и топливный бак емкостью 470 литров, обеспечивавший запас хода 130-150 по бездорожью. Вооружение состоялось из длинной 75 мм пушки и пулеметов башне. Еще один пулемет был подвижно смонтирован в шаровой бленде. Из него стрелял родист. Длина танка была 7 метров, ширина 3,33 метра. Солдаты второго класса? Центральным требованием политики Гитлера было преследование евреев. Уже в программе НСДАП было положение, гласившее, что ни один из евреев не может быть товарищем по народу. Так называемыми расовыми законами определялось что евреем считается тот, у кого трое полных еврейских предков во втором поколении. Помесью еврея второй степени является тот, у кого один или два предка еврея во втором поколении. Закон запрещал евреям занимать какие-либо должности и служить в армии, но, несмотря на это, в редких случаях помесь мог надеть форму вермахта. Бывший федеральный канцлер Гельмут Шмидт, В марте 1995 года в журнале «Цайт дискуссион» писал о своем дедушке еврея. Г. Шмидт узнал о том, что его дедушка – еврей от своих родителей, когда собирался вступить в Гитлерюгент. Он объяснил, как удалось решить вопрос. И нам удалось с помощью сфабрикованных документов противостоять всему Третьему Рейху. Ему удалось дослужиться до офицера ПВО и даже за свою болтовню, попасть под следствие за подрыв боеспособности. Оно кончилось ничем, благодаря вмешательству двух генерал-полковников. Сейчас я расскажу, как два танкиста с такой же, отягощенной наследственностью, служили в 12-м эскадроне 24-й танковой дивизии. Во время моей службы в 15-м запасном танковом батальоне в Загоне я познакомился с Хайнко, графом позадовским Веннором. С ним мы сразу нашли общий язык, и между нами возникла крепкая дружба. Причем мой друг оказался высокообразованным, более старшим и опытным. До призыва в Вермахт он уже учился в университете, и наряду с родным языком владел английским, французским, итальянским и польским, и, будучи помещиком в Силезии, уже имел профессию. С таким багажом он, само собой разумеется, по отношению ко мне играл ведущую роль. Другие сослуживцы, знакомые с ним, от командира эскадрона и жестко грубого главного фельдфебеля До последнего заряжающего, тоже были очарованы его личностью Мы были вместе и на службе, и в свободное время Несчетное количество раз мы отправлялись вместе из казармы по мосту Ведущему через реку Бобер в гарнизонный город Загон Но было еще кое-что, что, пожалуй, его дискредитировало но только в глазах подлинных членов партии. Мой друг Хайнко из-за своей бабушки-еврейки считался нечистой расы. В 12-м эскадроне это не имело никакого значения. Я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь в эскадроне когда-нибудь об этом говорил. И не знаю случая, чтобы у нас Хайнко имел какие-нибудь трудности. После совместной службы запасного танкового батальона До первых боев в составе 24-й танковой дивизии в России наши пути разошлись, он поступил в военную школу и стал офицером. Если вспомнить, что в Первую мировую войну увеличилось число упреков в адрес евреев, и в результате ни один еврей в прусской армии больше не мог был произведен в офицеры, то присвоение им офицерских званий в нацистском государстве можно представить только как нечто необычайное. Конечно, можно предположить, что в этом случае путь к офицерскому чину проложили особые отношения. Еще раз я увидел его лейтенантом в Загоне в сентябре 1944 года. После войны я получил от его сына, который во время войны был еще мал и так и не увидел своего отца, два письма от товарищей, которые были свидетелями последнего часа жизни Хаинку Позадовский. В одном письме сообщалось, что граф умер в полдень, 15 августа, на станции Кольфурт, Силезия, в поезде с отпущенными пленными, следовавшим в Герлиц. Из-за общего ослабления организма ему не посчастливилось снова увидеть свою любимую жену и двух детей, о которых он так часто рассказывал. Товарищи похоронили его неподалеку от товарной станции Кольфурт. Далее товарищ писал что по-задовски 29 апреля 45 года у Ухальбе попал в плен к русским. Его, раненого в колено, по железной дороге отправили в госпиталь, в Ченстухове. Там ему ампутировали ногу по колено. Рана заживала очень плохо. Хотя он был в прекрасном настроении, силы его медленно оставляли. Еще больше, этот процесс усилило воспаление легких, которым он заболел. Его личные вещи, серебряный подсигар и золотое обручальное кольцо с маленьким бриллиантом забрала себе русская женщина-капитан. Во втором письме такого же содержания говорилось также, что у Позадовски из-за его бабушки-еврейки постоянно были трудности в Третьем Рейхе. К друзьям Хайнку и Армину во Франции присоединился унтер Ахим Духани, который после школы имел за своими плечами уже 6 лет службы. Его военную карьеру предопределил дедушка еврей. В мирное время он поступил во второй конный полк и по роковому стечению обстоятельств, прослужив 2 года, не смог снять мундир и пойти учиться, а вынужден был продолжать носить военную форму и идти на войну. Ахим был хорошим товарищем, из-за того, что у нас было много общего во время службы в Апании. Между нами тремя возникла крепкая дружба. Его мать жила в Бухайме, совсем недалеко от Фрайбурга. В письмах мы рассказывали друг о друге нашим матерям. Они встречались или созванивались, чтобы поболтать и узнать друг от друга новости о своих сыновьях. У Ахима с собой была гармонь, и на эскадронных праздниках, которые солдаты устраивали для того, чтобы расслабиться, и забыться с большим или меньшим количеством алкоголя, он своей музыкой поднимал нам настроение. Он очень хорошо играл, иногда зажигательные марши, иногда ритмичные с чувством, английские шлягеры. Своё становление солдатом он сам изложил на бумаге под заголовком «Солдат второй класс». В 1935 году мой отец достал бутылку коньяка, А мне предложил присмотреть за картошкой. Когда я вернулся через некоторое время, то увидел пустую бутылку и очень довольного отца. Он за это время обзвонил все кавалерийские полки и наконец узнал, что в Восточной Пруссии командир второго кавалерийского полка его однополчанин Гешин. Отец объявил мне, что я принят на военную службу, когда я 1917 года рождения В 37 году поступил на военную службу, Геошина уже заменил фон Заукин, ставший позднее генералом и кавалером рыцарского креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Но несмотря на мой изъян в никаких проблем у меня не было, я считался хорошим кавалеристом. А после того, как на занятиях, на вопрос о том, когда солдат имеет право обращаться с жалобами, с полным убеждением ответил... Никогда, господин лейтенант, как можно сейчас утверждать, были созданы все предпосылки для спокойной службы рекрутом. На самом деле офицеры, насколько это позволяла служба, относились к нам по товарищески. Один раз я получил настоящий разнос, когда едва оправившись от воспаления легких, вышел во двор казармы без головного убора. Унтерофицеры, за исключением немногих, но важных исключений, приспосабливаются к заданному свыше климату. Но отрицательным моментом была эта очевидная протекция со стороны всех участвующих, которая, как я думаю, была незаслуженной и со служебной точки зрения. В действительности я никогда не чувствовал себя дома, и это оставалось так до сегодняшнего дня. Второй год был самым худшим в моей солдатской службе и по-настоящему унизительным, но солдат никогда не жалуется. «Произведенный в старшие кавалеристы, но без квалификации старшего по помещению, я стал функционером и чистильщиком унтер С, не скрывавшего своей враждебности ко мне. К службе я потерял всякий интерес и мстил ленью. После двух лет военной службы уволиться я не мог, началась война». Единственным утешением был перевод в отделение «Кони начальников», которое обеспечил фон Кристен бывший в то время полковым адъютантом. В отделении было по одному коню от каждого эскадрона. Хорошие занятия по выездке, долгие пробеги, некоторые даже на местности. Позднее я сумел его отблагодарить и передал фон Кристену первое направление на танк-4. В первые дни войны меня, наконец, освободили от С. За недостойное поведение по отношению к нему, как старшине эскадрона, в качестве наказания, я был переведен во взвод, пользовавшегося моим уважением офицера, обучавшего рекрутов, лейтенанта Твера. Подобное произошло со мной еще раз. В Сталинграде, уличив унтер-офицеров трусости, солдат вынужден был снова пожаловаться. Снова результатом стал немедленный перевод, но на этот раз очень почетный. Летом на лошадях в Польшу, так мы называли этот период войны, посаженный на служебную лошадь моего командира эскадрона, ротмистра Мазура, я был уверен в его постоянном внимании. Даже после продолжительных маршей тугоуздой пират должен был безукоризненно ложиться в повод. Уже во время боев во Франции меня вызвали к командиру полка. Заукен сказал мне, что, к сожалению не может мне вручить заслуженный в Польше железный крест второго класса. Он дал понять, насколько ему неприятно это мне говорить, но слабое утешение со стороны гордого офицера не смогло смягчить такого удара по самолюбию молодого солдата. Позднее эта дискриминация была смягчена. Еще до Сталинграда я получил железный крест первого класса. С течением времени военных будней Я дослужился до последнего, разрешенного мне военного чина. Завадский спросил меня как-то раз, что со мной происходит. На мое объяснение он заметил: Утешьтесь, духани, в хорошем шнапсе всегда 50%. Хотя это меня не утешало, но развеселило. Все же старик штаб Фрейтор подлежал уважению по правилу старый человек мудрый человек. За три дня до того. Как кольцо под Сталинградом замкнулось, меня отправили в отпуск, несмотря на мой протест. Я не хотел упустить момент окончательного падения города. Когда я вернулся, то целыми днями стоял на аэродроме. И несмотря на все мои упрашивания, никто, к счастью, не хотел взять меня в самолет, чтобы доставить в город. Вместе с остальными собравшимися отставшими, под командой совсем молодого лейтенанта, меня откомандировали в 15-й танковый полк. Там, из дивизии, меня отправили на переформирование, и, к моему удивлению, я получил чин унтер -офицера. Только позже я узнал, что лейтенант, зная положение дел, заявил, что не будет мешать моему продвижению. Когда я снова вернулся в дивизию, фон Кнёбель-Дёберец, позднее майор генерального штаба, последний командир 24-й танковой дивизии, заявил, что я должен был отказаться от производства. А так как не сделал этого, подлежу военному суду. Но так серьезно он, конечно, не думал. Наконец-то, назначенный на должность командира танка, я вышел из строя уже в первом бою в России в октябре 1943 года. Мой слишком нервный наводчик выстрелил без приказа, когда моя рука была еще на отражателе. Вылетевшая гильза раздробила мне два пальца. Последовал главный перевязочный пункт, полевой госпиталь и, наконец, поездка на родину в товарном вагоне. Рука нагноилась и сильно болела, а у врача, сопровождавшего поезд, было только 20 обезболивающих таблеток на 1500 раненых. Я уже считал руку потерянной. На одном из полустанков на соседнем пути остановился санитарный поезд. Через его окна были видны пустые полки, застеленные белыми простынями. Ни секунды не думая, я пересел. Через полчаса мне сделали операцию. Рука была спасена. При участии моего будущего тестя, однополчанина моего отца, мне удалось перевестись из резервного госпиталя в тыловой. Дома понятливый Ордсгруппенляйтер позднее даже разрешил мне жениться, но выздоровление шло очень медленно. Наконец, мне пришлось почти заставить, человека любимого главного врача Меня выписать После запасной части я попал в войска Участвовал в боях в Южной Польше И командовал танком Во время отхода до Венгрии Потом нас перевели В Восточную Пруссию Танки с собой мы взять не могли А вторым транспортом Мы танки так больше и не получили В результате Нас распределяли по разным частям Все было продумано очень заботливо Так что вместо них Я был откомандирован в нашу полевую жандармерию. Последствия были непредсказуемы. Сначала я с пистолетом в руках был поставлен за неустойчивым фронтом с приказом на месте расстреливать всякого отходящего без разрешения солдата. Солдаты отходили целыми отрядами, но я не слышал ни одного выстрела. Последующие обычные задачи полевой жандармерии проблем не представляли. Однажды ночью, очевидно оставшаяся одна и потому беззащитная жена помещика, пожаловалась, что работавшая у нее русская стала непослушной. Лейтенант Г, начальник полевой жандармерии, получил приказ арестовать русскую вместе с ее двумя детьми, двух и десяти лет. Г доложил об исполнении в штаб дивизии и возвратился с приказом расстрелять всех троих без дальнейших разбирательств. Когда я отказался выполнять связанный с этим приказ, мне стали угрожать военным судом. Я все равно отказался, но и сегодня упрекаю себя за то, что не предотвратил этого убийства. На следующее утро, после того, как в деревне увидели трупы, ее жители были возмущены, так как с полным правом опасались мести наступавших русских. В начале 50-х годов я встретил Г. На встрече однополчан. После долгих раздумий я ничего не предпринял. Отправленный по причине неблагонадежности обратно в полк, я застал свою ватагу, точнее ее остатки, немного севернее, в лесном лагере, с моим новым и последним командиром батальона, майором Кульсом, 1920 года рождения, в Ангебурге я пел в солдатском хоре. Прижатые к обрывистому берегу Фришенхафа, по приказу майора Кульса, Мы построили плот. На этом плоту, который буксировал наш последний плавающий автомобиль, мы переплыли через Хав на Нерунг. Технически совершенно неопытный, назначенный Кульсом его водителем, я оказался виновным в поломке плавающего автомобиля, потому что заправил его дизельным топливом. На Нерунге Кульс принял горькое решение. Он должен был отобрать из более сотни оставшихся в полку человек 30 офицеров унтерофицеров и солдат для отправки в Рейх на корабле. Над этим решением он думал целую ночь. Я никогда не забуду лица товарищей, которые на следующее утро на построении узнали, что они передаются в другие части и должны остаться в Восточной Пруссии. Это означало почти верный смертный приговор. Из-за сделанного им выбора после войны он подвергался резким нападкам тех, которым удалось вернуться другими путями. Это понятно, но достойно сожаления, что он был абсолютно одиноким. Прибыв в 8 мая из последнего оставшегося у нас приемника мы узнали о капитуляции. В помещении воцарилась мертвая тишина. Я сел за рояль и тихо сыграл. «Германия, Германия превыше всего!» и думал, что это произведение больше никогда мне не придется исполнять. Но и это оказалось заблуждением. На следующую ночь я был дежурным. Кульс пришел ко мне, и мы целый час беседовали с ним о том, был ли Гитлер великим человеком. Тогда мы не пришли ни к какому результату. После этого Кульс условно произвел меня в Ахмистры и офицеры резерва, чтобы я потом мог принимать участие во встречах офицеров. После увольнения из вермахта я всевозможными транспортными средствами и пешком пробирался все дальше, на юг, к дому. После некоторых затруднений во французской зоне я добрался до Фрайбурга. Уже в начале ноября я сидел в аудитории Фрайбургского университета и начал изучение права. Солдатские будни этих двух унтер-офицеров-танкистов протекали совершенно обычно в 12-м эскадроне 24-го танкового полка, если не принимать в учет разницу в звании, «Ефрейтор-Унтер-Офицер», то жизнь моя от них ничем не отличалась, но в вопросе производства унтер имелось все же большое различие. И, наконец, когда последний командир батальона 24-го танкового полка принимал трудное решение об эвакуации 30 человек из 100 солдат этого полка из котла в Восточной Пруссии, Несмотря на расовые законы, он выбрал Ахима Духани. Интерлюдия Верхней Италии. 17 августа 43 -го года мы погрузили только что полученные танки на платформы и поехали в направлении Бреннера. В то время я уже приобрел известность фотографа, обеспечившего всех товарищей фотографиями их военной службы. Мой командир эскадрона, всячески поощрявший мою страсть к фотографированию, разрешил мне во время поездки сидеть свободно на танке. Остальные солдаты должны были находиться в вагонах, так как перед этим один солдат погиб от удара током от контактной сети, а другой, ехавший по железной дороге стоя на танке, разбился о вход туннеля. Благодаря такой награде за фотографирование, я при прекрасной погоде сидел в люке радиста, Во время следования от Магдебурга до Пармы, обозревая окрестности. В Парме наше путешествие подошло к концу. Танки были сразу же выгружены. И тут же на улице мы получили первую взбучку. Командир эскадрона приказал по радио. «Командиры взводов, ко мне!» Мы знали, что ничего хорошего это не обещает. Командир собрал взводных из-за того, что танки не держали должного равнения при движении по улице. Резким тоном, почти сквозь зубы, он заявил, «Я не хочу больше видеть, что вы едете по улице, как стадо свиней. Если это повторится, то эскадрону достанется». Он подразумевал мушту в наказание или дополнительные тренировки. «Теперь мы на наших танках ехали точно один за другим по римской улице Вио-Эмиле через Реджу в Модену». За Моденой? Командир головного танка увидел на столбе наряду с другими тактическими знаками табличку со скачущим всадником на щите. Это был дорожный указатель для нашего полка. Танки свернулись с дороги и направились к месту нашей новой квартиры, виноградной плантации неподалеку от балонии. Однажды к нам прибежал молодой коричнево-белый пес дворняга, и почему-то непременно захотел остаться. При экипаже танка 1241. Этот маленький песик смотрел на нас с такими преданными глазками, и ему так нравилось в танке и вокруг него, что командир и экипаж решили оставить его в качестве талисмана нашей машины. Из-за беспомощных и неуклюжих движений мы назвали его Тапси. Наш новый друг всегда был неподалеку от нас и как-то съел содержимое котелка, который разогревали на костре и оставили без присмотра. Для прогулок из пистолетных ремешков мы сделали ошейники поводок, на котором водили Тапси. Он оставался с нами до первых боев в России. Мы бы и дальше держали его как маленького песика танкиста, танка 1241. Но во время боев совершенно нельзя было гарантировать, что его не зацепит или не придавит каким-либо предметом. Поэтому его пришлось передать в наш обоз. Когда я позже попал в Кировоград, то видел Тапси еще раз, когда солдат выводил его на поводке на прогулку. Своими короткими лапами он по брюху увязал в сугробе. Мне его стало жалко, и я почувствовал вину за то, что мы увезли эту маленькую собачку с ее солнечной итальянской родины, и теперь она должна бродить по русским сугробам. Это было редкое чувство вины, и еще по поводу маленькой собачки. Унтер-офицер с грабским титулом, с которым я, как и прежде, поддерживал дружеские отношения, очень хорошо говорил по-итальянски и продолжал оставаться в выгодном положении переводчика. Уже во время поездки по железной дороге из Магдебурга в Парму 12-й эскадрон получил выгоду от знания языка и искусства ведения переговоров, которыми обладал мой друг. Между Бреннером и Триентом у одного из вагонов перегрелась ось. Итальянское станционное начальство, все еще связанное с нами осью Берлин-Рим, хотя эта ось уже была перегрета и вот-вот должна была лопнуть, не меняла вагон. Железнодорожники объяснили, что у них нет запасного вагона. Поезд стоял у самой реки Эч, и мы, танкисты, купались в ее стремительных водах. А тем временем граф-унтер-офицер продолжал переговоры. Он обсуждал положение с главным фельдфебелем. У нас еще есть деньги в эскадронной кассе. Да? Зачем? Вы можете дать мне немного для итальянских железнодорожников? Главный фельдфебель дал денег, а граф продолжил переговоры. Через некоторое время был подан запасной вагон. Танк начали перегружать с неисправной платформы. При этом оказалось, что у водителя не лучший день. Он резко сбросил фрикцион, и танк соскочил одной гусеницей с платформы. С большим трудом двигая танк туда-сюда, в то время как остальные солдаты подкладывали под гусеницу толстые доски, танк удалось перегрузить на другую платформу. О другом случае пользы для эскадрона я расскажу позже.